Глава 23. Алиса. После того, как из комнаты вышли Алекс и мрачный надзиратель, я завернулась в плед и упала на кровать. Наручники они, к счастью, отстегнули. Алекс даже пообещал, что мне принесут ужин. Надо же, какой заботливый. Я тряслась от непонятной лихорадки и изучала трещины на потолке. Интуиция подсказывала мне, что мы за городом. Как быстро меня найдут Поляковы со своей армией натасканных бойцов. И станут ли они вообще меня искать? Руслан, скорее всего, только с облегчением выдохнет. А Глеб? Станет он рисковать своей карьерой ради меня? И что будет, когда Глеб узнает о том, что я подставная? Я горько усмехнулась. «Алекс — наглядный пример того, как влюбленный мужчина может превратиться в желчного мстительного отморозка. Я не имею права винить его за это. Я сама сделала все, чтобы превратить мужчину в монстра». Поэтому нет ничего удивительного в том, что я сейчас лежу на этой скрипучей кровати в разорванной мокрой одежде с горящим, отпощеченной лицом. Я этого заслуживаю. Наверное, было бы лучше, если бы Глеб думал, что я сбежала. Я не хочу видеть разочарование в его серых глазах. Это выше моих сил. Я хочу, чтобы он вспоминал наши ночи с тоской и легкой грустью, потому что каждый мой вздох был настоящим. Каждое касание было наполнено смыслом. Я чувствовала. Я жила. Я сгорала в нашей страсти. Я не хочу, чтобы Глеб обесценил эти мгновения. Я тяжело вздохнула и перевернулась на бок. Кажется, я даже забыла с тяжелым, не приносящим облегчение сном. Из зыбкого сновидения меня вырвал звук открывающейся двери. Мрачный надзиратель принес мне ужин. Или ранний завтрак. Я уже потерялась во времени и не понимала, какое сейчас время суток. «Сколько время?» — хрипло спросила я. «Десять часов», – буркнул он. «Вечера?» – надзиратель раздраженно посмотрел на меня. «Вечера?» «Замечательно. Я уже полдня провисела в этом замкнутом пространстве. Еще пару дней, я начну показывать дули выдуманным воробьям». Я встала с кровати, и под пристальным взглядом мужчины села за стол. Живот уже сводил от голода, и слипшиеся макароны с сыром показались мне божественно вкусными. Надзиратель направился к выходу, и я крикнула ему вдогонку. «Мне нужен душ!» Мужчина криво усмехнулся. «Можем принять вместе, красавица! Я не против!» Я сжала зубы и отвернулась. «Интересно, в этом доме есть еще кто-то из людей?» «Алекс, судя по всему, появляется здесь нечасто. А находиться в доме наедине с надзирателем было опасно. Мало ли что придет в его больную башку». Я поежилась и поправила плед, накинутый на плечи. Поужинав, я стала отмерять свою камеру шагами. Пять шагов в длину, три в ширину. Особо не разгонишься. Тело затекло от долгого сна и ничего не делания. Мозг лихорадочно работал, как после двух чашек крепкого кофе. Что я могла сделать в этой ситуации? Ничего. Только ждать. Ждать, как отреагируют Поляковы на требования Алекса. Подкрепленные фотографии, где я похожа на связанную мокрую курицу. Я так и видела обеспокоенные серые глаза Глеба и равнодушную усмешку Руслана. Алекса я не боялась. Я знала, что он не способен на серьезное преступление, а еще я чувствовала его тщательно замаскированный страх. А Алекс сам не понял, как решился на этот безумный шаг. Он боялся гнева братьев, но отступать назад было уже поздно. Он или получит то, что хотел, или поляковый сотрут его в порошок. Гораздо опаснее в данный момент был мой немногословный хмурый надзиратель. Когда дверь распахнулась, я вздрогнула всем телом. Пошли, буркнул охранник, одаривая меня нечитаемым тяжелым взглядом. Куда? сдавленно спросила я. Ничего не ответив, надзиратель подошел ко мне, и, больно схватив за предплечье резко толкнул к двери. Я зашипела, как рассерженная кошка. Убери руки! Мужчина гнусно усмехнулся. А то что? Он был огромным, под два метра ростом, и вес его явно переваливал за центнер. Ему бы в борцы с пойти. Такого с места не сдвинешь, если он не захочет. Я отвернулась и молча вышла в коридор. Лучше этого типа не злить. Я шла прямо по узкому коридору, надзиратель топал за мной. Его шумное дыхание ужасно меня раздражало. «Куда идти?» Слегка повернув голову, спросила я. «Прямо и налево». Я уже почти подошла к нужной двери, когда сбоку от меня что-то мелькнуло. Как в замедленной съемке, я повернула голову в сторону лестницы, по ней стремительно поднимались мужчины с оружием в руках. Я отдёрнулась в сторону, но мой надзиратель оказался проворнее. Он обхватил меня рукой и молниеносным движением приставил мне к горлу охотничий нож. Я шумно сглотнула, каждой клеточкой своего тела ощущая смертельную остроту лезвия. Одно неосторожное движение, и уже никто не успеет спасти меня от потери крови. Мужчина прижимал нож ровно к моей еремной вине. Непрошенные гости замерли на лестнице, их было двое, третий мужчина медленно поднимался следом. «Стой, иначе я перережу девчонке горло!» Низко пророкотал надзиратель, сдавив одной рукой мою грудную клетку так, что у меня начало темнеть в глазах. Поэтому я несколько раз поморгала, прежде чем окончательно убедиться, что третьим мужчиной на лестнице был Руслан Поляков. Руслан замер на ступенях. Моментально оценив ситуацию, он осторожно опустил черное блестящее оружие. «Положите оружие на лестницу и поднимайтесь», — коротко приказал мой надзиратель, пятясь вдаль коридора. Я, вытянувшись в струнку, следовала за ним. Нежной кожей я чувствовала холод лезвия. Руслан, словно крадущееся хищное животное, поднялся по ступенькам и встал возле перил. «Я за девчонкой», — мужчина говорил тихо, но даже... У меня по спине пробежали мурашки от скрытой угрозы в его голосе. Если мне казалось, что я видела гнев Полякова-младшего, когда он избивал насильника в коридоре клуба, то я ошибалась. Именно сейчас он предстал передо мной во всей красе своей еле сдерживаемой ярости. Его ноздри слегка подрагивали, чернеющий ожесточенный взгляд пронзал насквозь. Руслан смотрел на меня в упор, и мне становилось все труднее дышать. «Алекс прав. Поляков накажет меня по своим волчьим законам. И уже казалось, что лезвие у горла не самое страшное. Гораздо мучительнее порочная всепоглощающая тьма в глазах напротив. «Руслану удастся сломать меня, вывернуть наизнанку, причинить такие раны, которые не зашьёшь хирургической нитью. Я это чувствовала. Я чувствовала силу вожака. Перед этой необузданной мощью, пропитывающей все вокруг, хотелось опустить голову и подчиниться. Надзиратель тоже это чувствовал, он начал заметно нервничать». «Девчонку я не отдам, ждите хозяина», — хрипло выдавил мужчина, крепко прижимая меня к себе. Руслан холодно усмехнулся. «С твоим хозяином я поговорю позже, а она мне нужна сейчас». Его взгляд остановился на ноже, почти ласково скользнул по наточенному лезвию. Что-то подсказывало мне, что Руслан в совершенстве владел холодным оружием и не раз пускал его в ход. Он прекрасно понимал, как мягко и податливо оно может вонзиться в человеческое тело, обрывая пульс. Бившись взглядом в мою тревожно бьющуюся вену на откинутой шее, Руслан, казалось, синхронизировал наше с ним сердцебиение. Вдох, выдох, вдох. Прерывистый вдох, молниеносное движение, ощущение жжения на шее, неуловимый удар. Судорожно вздохнув, я смотрю на сползшего на пол надзирателя, рукой он держался за кровоточащий бок, а шалела, я привела взгляд на Руслана. Его лицо заострилось, губы хищно изогнулись, в глазах пылал адский огонь как свирепый волк, он втягивал в себя запах крови. Его безумный взгляд остановился на моей шее. «Зажми рану». Я вздрогнула от хриплого мужского рыка и провела рукой по шее. На ладони осталась кровь. Чертыхнувшись, Руслан стянул с себя черную футболку и протянул мне, завороженно уставившись на застарелый шрам на широкой мужской груди, я прижала теплую ткань к ране. Тем временем парни подняли стонущего мужчину и повели его по лестнице вниз. «Как ты меня нашел?» Я ненавидела себя за то, что мой голос дрожал. Руслан медленно подошел ко мне. Его обнаженный, чуть сутулый, как у боксера торс, был напряжен. На лице играли желваки. Возможно, сейчас он с трудом сдерживал себя, чтобы не придушить меня прямо здесь. «Твой хахаль слишком тупой!» — скривился он. «Какой хахаль?» — пролепетала я. «С которым вы разыграли это идиотское похищение!» Зло выплюнул Руслан, резко дернув мою руку, которую я прижимала к ране в сторону. Внимательно осматривая порез, он добавил, криво ухмыляясь. «Хотя фотографии он прислал, что надо. все таки ты любишь жесткий трах». Я вспыхнула и отпрянула назад. «Я не дура, чтобы поверить в то, что вы с Глебом готовы чем-то пожертвовать ради меня». «А вот в этом ты права», — равнодушно бросил Руслан, развернувшись к лестнице. Потоптавшись на месте, я пошла следом за мужчиной. Возле дома стояли два черных внедорожника. В один из них парни Руслана посадили раненого надзирателя. Подлатайте его, потом я с ним поговорю. Достав из кармана джинсов пачку сигарет, сказал им Поляков. Парни кивнули, усевшись в машину, резко тронулись с места. Я обняла себя руками, придерживая рваную блузку, и из-под лобья посмотрела на Руслана. Где Глеб? Мужчина выдохнул сигаретный дым в сторону и в упор посмотрел на меня. Глеб не знает, что я тебя нашел. Ты не успел ему сказать? Напряженно спросила я рослан медленно покачал головой, не отрывая от меня немигающего волчьего взгляда. «Я тебя похищаю».